От изобретателей к дизайнерам. Главные герои мира спортивной обуви 20-21 века. История спортивной обуви часто пишется как история изобретений, и это довольно логичный подход. А многие люди, стоявшие у истоков крупных современных корпораций, запомнились как такие сумасшедшие ученые, в хорошем смысле слова как неутомимые экспериментаторы, которые стремились создать как можно более эффективный инструмент достижения спортивных результатов. Например, таким вошел в историю Адидаслер, основатель, названную в его честь компанией adidas Те, кто с ним работал, рассказывали о нем как о человеке, которого функциональные качества его продукции интересовали гораздо больше, чем прибыли. Барбара Смит в своей книге о соперничестве «Адидас и Пума» со слов работавших с Даслером старших коллег описывает его как застенчивого человека, который наиболее непринужденно чувствовал себя за своим столом, углубившись в технические эскизы. Разные подходы к ведению бизнеса, как говорят, даже стали поводом для трений между ним и его сыном Хорстом. Последний, что любопытно, напротив, вошел в историю как выдающийся бизнесмен и приверженец весьма агрессивной манеры ведения дел. В результате хорст отправили руководить французским филиалом компании, и он создал там, по сути, конкурента компании своих родителей, которая за счет этой агрессивной манеры ведения дел быстро стала очень успешной. Адольф даслер в свое время прошел подготовку у немецких обувщиков и мог делать спортивную обувь сам, а его рабочий кабинет, по воспоминаниям коллег, был вечно заполнен образцами кожи, резины и бумагами с пометками. Показательный эпизод. Когда после Второй мировой войны братья Даслер рассорились и стали делить общее обувное производство, почти весь персонал, занятый на производстве, остался с Ади, в то время как почти вся администрация и те, кто занимался продажами, ушли с Рудольфом. Его компания получила название «Пума». Считается, что Ади Даслер не слишком интересовался моделями для массового рынка и объемом продаж, а за деловую часть в компании отвечала в основном его жена Кати. Зато он внимательно следил за многообещающими спортсменами со всего мира, мог лично снимать у них мерки и делать пары персонально для них. При этом речь шла не только о немецких спортсменах, но и о представителях других стран, например, СССР или США. В преддверии Олимпийских игр 1968 года Адид сделал необычную пару обуви для американского легкоатлета Дика Фосбери, изобретателя современной техники прыжков в высоту, известной как Фосбери-флоп. Одна шиповка в ней была синего цвета, а другая – белого. И хотя в это мало кто верил, ставка Даслера сработала. В этой паре Фосбери выиграл в Мехико золотую медаль. И разноцветная обувь вошла у легкоатлетов в моду. Спортсмен вспоминал, что он был совершенно потрясён тем фактом, что кто-то сделал обувь специально для него. И даже не подумал попросить у компании денег за скрытую рекламу. Хотя в то время это было в лёгкой атлетике весьма распространённой практикой. Одно из самых знаменитых изобретений Дастлера связано с футболом. 4 июля 1954 года сборная Германии в финале Чемпионата мира сенсационно обыграла фаворитов из Венгрии, команду, которая считалась непобедимой. Этот матч вошел в историю под названием «Чудо в Берне». В числе причин, позволившим немцам выиграть, называют придуманные Ади Даслером новаторские бутсы со съемными шипами, длину которых можно было регулировать в зависимости от состояния газона. Считается, что такая обувь обеспечила немецкой команде на тяжелом, влажном от дождя поле. Еще один неутомимый изобретатель – знаменитый американский тренер Билл Бауэрман. Он стал одним из основателей компании Blue Ribbon, которая позднее превратилась в Nike. Его партнер по бизнесу Фил Найт, тренировавшийся у Бауэрмана в студенческие годы, в своей автобиографии сравнивает тренера с такими выдающимися изобретателями, как Леонардо да Винчи, Томас Эдисон и Никола Тесла. Можно понять масштаб этих сравнений. Как пишет Найт, Бауэрман постоянно лазил в наши шкафы в раздевалке и таскал оттуда нашу обувь. Целыми днями потом он разрывал её на части, сшивал её заново, а затем возвращал нам с некоторыми небольшими изменениями, в результате которых мы либо начинали бегать, как олени, либо наши ноги начинали кровоточить. Пожалуй, самый известный среди всех экспериментов Бауэрмана это его опыты с вафелицей. С ее помощью тренер пытался изготовить прототип новой подошвы для беговой обуви и по ходу экспериментов к неудовольствию собственной жены испортил один или даже несколько кухонных приборов. Фил Найт вспоминает, что в итоге задача была решена с помощью другого приспособления, однако именно история с вафельницей вошла в историю. Например, она упоминалась в рекламе кроссовок Найки. Сегодня знаменитая сломанная вафельница семьи Баурман хранится в штаб-квартире Найки в Портленде как ценный исторический экспонат. Помимо работы над спортивной обувью, Бауэрман также экспериментировал над рецептурой спортивного питания, напитков и покрытия беговых дорожек. Как вспоминает Фил Найт, однажды тренер приобрел для этих целей настоящую бетономешалку. В поисках оптимального состава смеси Бауэрман смешивал обрезки старых автомобильных шин и разных химикатов и в результате, надышавшись ядовитыми парами, получал проблемы со здоровьем. В числе издержек, от которых после подобных экспериментов страдал тренер, Были мигрени, заметная хромота, потеря зрения. История спортивной обуви середины XX века полна подобных красочных баек. Например, согласно производственной легенде, японец Кихотиро Аницуко, основатель компании ASICS, придумал подошву для кроссовок «Тайгер», когда ел суши, и обратил внимание на устройство ноги осьминога с ее присосками. Чем-то похоже на кухонную историю с вафельницей, не так ли? Но эта романтическая эпоха энтузиастов-изобретателей, которые могли лично смастерить обувь для спортсменов олимпийского уровня чуть ли не в своем гараже, завершилась к 1980-м. Сегодня над инновациями для спортивной обуви трудятся целые команды специалистов, куда входят дизайнеры, инженеры, специалисты по биомеханике и так далее. Технологические изобретения перестали быть персонализированными, но истории нужны герои-творцы, и место изобретателей заняли дизайнеры. История спортивной обуви, начиная с 80-х, это фактически эпоха дизайнеров. Не случайно именно их имена сейчас на слуху у покупателей и модных обозревателей. Как описать то, чем они занимаются? Дизайнер спортивной обуви – это, по сути, человек, который отвечает за превращение инновационной идеи или красивой концепции в форму привлекательного для покупателя продукта. Вот как говорит о сути своей работы Сэм хенди вице-президент по дизайну Adidas Football. Нужно, чтобы истории, которые стоят за нашими вещами, были понятны людям. Именно за это отвечает дизайн. Дизайнеры в меньшей степени производят саму обувь и в большей истории о ней. Мы в меньшей степени отвечаем за технологические инновации, поскольку их разрабатывает соответствующий департамент. Наша работа, как дизайнеров, в том, чтобы перевести эти инновации в форму красивого продукта. Пожалуй, главной звездой дизайнерского цеха в мире спортивной обуви является Тинкер Хэтфилд. У него интересная биография. В юности Хэтфилд занимался прыжками в шестом и успел поработать с Биллом Бауэрманом. Тот, например, делал ему специальную обувь после травмы голеностопа. Тинкер успел даже поучаствовать в олимпийском отборе в американскую команду, но затем получил травму, сосредоточился на учебе и получил диплом архитектора. Несмотря на то, что потом он ничего не строил и профессионально состоялся в другой креативной области, архитектуру Хэтфилд не забывал. Считается, что идея сделать видимым внутреннее устройство подошвы в кроссовках Air Max пришла ему после посещения знаменитого парижского центра Жоржа Помпиду с его открытыми коммуникациями, вынесенными на фасад здания. По аналогии, дизайнер решил сделать часть подошвы прозрачной, чтобы были видны вставленные в нее баллоны с газом. Хэтфилд разрабатывал дизайн многих знаменитых моделей обуви Nike для самых разных видов спорта. Есть в его портфолио и работа в кино – Речь о паре самозашнуровывающихся кроссовок из фильма «Назад в будущее 2», где дизайнер был консультантом. Считается, что именно Хэтфилд и придуманный им концепт кроссовок Air Jordan 3 в свое время убедили знаменитого баскетболиста Майкла Джордана не прекращать сотрудничество с Nike. В итоге эта линейка кроссовок стала одной из самых успешных в истории компании и сегодня насчитывает более 20 моделей. Превращение дизайнеров в главных героев индустрии спортивной обуви совпало с превращением самих кроссовок из простой утилитарной вещи в модный предмет гардероба. И не так просто сказать, где здесь причина, а где следствие. Как бы там ни было, сегодня эра дизайнеров спортивной обуви продолжается.